Герард Клейн закрыл вкладку с личным делом агента Джеда Лэнгли и задумчиво поглядел в пустоту перед собой. С того момента, как было начато расследование, прошло шесть часов. Есть три версии. Одна будет подтверждена или опровергнута в ближайшее время, по остальным двум есть планы. Главный козырь, который обеспечивает результативность в таком деле, слаженная высокопрофессиональная команда. А чтобы подчиненные трудились на совесть, нужно всего лишь давать им больше, чем они могли бы получить от твоих врагов. Это первый и единственно надежный шаг к реальной лояльности. Итак, что мы имеем? Подследственный вызван для беседы. В принципе, можно даже вывести на «Информер» трансляцию с камер наблюдения, посмотреть, где он сейчас идет. Но Клейн думал о другом. Эледа Ховерс. И это ее странное, возникшее на ровном месте соблазнение Лэнгли. Может, конечно, золотая девочка решила поиграть с забавной зверушкой? Бывает, и отнюдь нередко. В конце концов, Джет не мелкая сошка, приручить такого всегда приятно. Особенно девчонке, которая пусть и с перспективами, но сама еще ничего толком не добилась. Опробовать, так сказать, могущество женских чар. Понять пределы их возможностей, побравировать перед подружками. Поводить высокопоставленного любовника на коротком поводке, демонстрируя завистницам извечное «смотрите, как я могу». Что еще? Возможен ли здесь иной интерес? И если возможен, то чей? Ее? Ее отца? Кого-то третьего? И в чем этот интерес заключается? А самое главное, как разойтись с ним краями, чтобы свое дело сделать и чужому не помешать? Если есть чужое, конечно. Впрочем. Ближайшее развитие событий уже предопределено, и каждый последующий ход вытекает из предыдущего, сообразно логике обстоятельств. А значит, если Нейт Ховерс преследует какие-то свои цели, которые могут отдалиться из-за деятельности контрразведки, то он сам выйдет на контакт с тем, кто ему по неосторожности мешает. Если же не выйдет, то у него, Герарда, руки развязаны. «Само собой, Нейтули и Ледили будет предложено обозначить свой интерес, если он у них имеется, конечно». Сигнал селектора вырвал агента Клейна из размышлений. Джет Лэнгли явился для прохождения беседы. «Что ж, отлично». Герард выбросил из головы посторонние мысли. «Сейчас надо грамотно оценить ситуацию и выстроить разговор таким образом, чтобы извлечь из него максимум информации. Причем извлечь без нахрапа, деликатно, но твердо». И эту часть своей работы агент Клейн особенно любил. Поиск подхода к людям, подбор ключика, умение настроиться на собеседника, труса брать на испуг, гордеца на унижение, сомневающегося поймать на крючок неуверенности. Они все начинают говорить в свой черед. Без физического насилия, даже без химии. Потому что тот, кто умеет слушать и грамотно вести беседу, владеет информацией. А кто владеет информацией, владеет миром. Когда Джет вошел, Герард безошибочно уловил его раздражение из-за непонимания ситуации и тщательно скрываемую досаду. Не страх, не беспокойство. Уверенность в себе и своей правоте. А еще секундное замешательство, когда не получилось считать личность собеседника. Быстро скользнувший взгляд, попытка выцепить, Хоть какой-то нюанс, который поможет вести беседу, составить портрет, дающий понимание темперамента, привычек и осознание того, что у человека, сидящего напротив, словно бы нет индивидуальности. Мистер Лэнгли, доброжелательно сказал Герард, собственно расследование можно считать завершенным. Да высадитесь, ознакомьтесь пока с этими вот материалами. Он пододвинул к собеседнику планшет. Джет спокойно сел, взял в руки казенный девайс и пробежал глазами по строчкам. Отстраненный сразу после случившейся в 37-м секторе заварухи, он уже даже не пытался гадать, в чем его подозревают, однако столь быстрое завершение расследования его откровенно удивило. И все же, по мере прочтения, агент Лэнгли медленно застывал, а брови у него, напротив, ползли вверх. Наконец, дочитав, он чуть скованно протянул планшет хозяину. «Я...» Он немного замешкался и продолжил. «Крайне удивлен. Данные радиоперехвата указывают на то, что именно через меня прошла утечка плана обмена. Однако я сижу здесь даже без наручников». Герард покачал головой. «Ну что вы, коллега, не надо так шокироваться. Я привык отрабатывать все возможные версии, а не хвататься за первую, выглядящую, достаточно достоверной. Например, только что я проверк версию вашего сознательного предательства». Гость из центра коснулся легких очков информера. «Дистанционная энцефалограмма, как и остальные датчики, однозначно показала, что все эти материалы вы видите впервые. И при этом именно я таки отправил неизвестно куда инфопакет с деталями обмена». Задачно ответил Джет. «Версии подсаженной вам субличности, равно как и того, что вас попросту ловко подставили, я тоже буду отрабатывать». Подстава вопрос отдельный, а вот как разобраться с субличностью? У вас есть выбор. На стол перед агентом Лэнгли легли две одинаковых круглых таблетки. После этого Герард придвинул к собеседнику пластиковый стаканчик с водой и пояснил. «Левая, и вы мгновенно заснете, после чего будете доставлены в психологическую лабораторию, где научные работники попытаются выделить и уничтожить субличность». «Правая». «Вы, коллега, в курсе главной проблемы при работе с субличностями?» «Самоуничтожение при раскрытии». Джет криво усмехнулся. «При подозрении на раскрытие», — поправил его Герард, «и, разумеется, самоуничтожение вместе с носителем. К тому же проблема усугубляется тем, что субличность имеет полный доступ к памяти того, кому она подсажена. Так вот, правая таблетка амнезин. Короткого действия. Выпьете и забудете все, что сейчас узнали». «Ну, а я создам вам соответствующую рабочую обстановку, после чего будем ловить субличность наживца». «По-моему, ответ очевиден». Лэнгли твердой рукой взял правую таблетку и забросил ее в рот. «Не сомневался в вашем выборе, коллега», — спокойно сказал Герард. «Обещаю, когда устраним ментального шпиона, я лично подарю вам видеозапись этого разговора». Лэнгли сухо кивнул и запил препарат несколькими глотками воды. Клэн наблюдал, сочувственно кивая, а про себя думал. Интересно, этот Лэнгли действительно так предан корпорации или банально понял, что на самом деле обе предложенные ему таблетки амнезин?